Мастерская образов, первая сцена романа, на которой мы теперь чуть подробнее остановимся, задает толчок к повествованию и сводит вместе те силовые линии, которые затем получат свое развитие. Итак, Колдуэл Хирон заканчивает урок. Он стоит у двери перед беснующимся классом и в ногу ему вонзается стрела. Прочитаем эту сцену в оригинале, в переводе Виктора Хинкиса. Колдуэл отвернулся, и в тот же миг в лодыжку ему пронзила стрела. Класс разразился смехом. Боль взметнулась по тонкой сетцевине голени, просверлила извилину колена и разрастаясь, бушуя, хлынула в живот. Он впирил глаза в доску, на которой только что написал мелом 5 миллиардов, предполагаемый возраст вселенной в годах. Смех класса, сперва раскатившийся удивлённым визгливым лаем, перешёл в дружное улюлюканье и обложил его со всех сторон, окружая желанное уединение, а он так жаждал остаться с болью наедине.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 Невозможно было вынести этот садом. Колдуэлл заковылял к двери и закрыл её за собой под звериный торжествующий рёв. Роман, как видите, стартует строго по-американски, без всяких предисловий, предупреждений, панорамных обзоров, как водится у европейцев. Обдайк обозначает всего лишь один жест. Колдуэлл отвернулся. Случайное телесное движение, вырванное из контекста и ни с чем как будто бы не согласованное, из него развернётся весь текст романа. Оно неожиданно размыкает изолированность персонажа и сразу вовлекает его в реальность. Колдуэл отворачивается, делает движение, и тот чужий оказывается подхвачен общим потоком вещей. Колдуэл отвернулся,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 Боль взметнулась по тонкой сердцевине голени, просверлила извилину колена и разрастаясь, бушуя, хлынула в живот. Боль у Абдайка страшное, но необходимое условие приобщения к миру. Она открывает герою его анатомию: голень, колено, мышцы, кишечник, заставляя почувствовать её материальность. Родственность внешним материальным формам жизни Колдуэл видит себя своё тело временным обиталищем бестелесной стихии, потока пронизывающего все предметы и явления, который теперь отыскал путь в его плоти, хлынул в неё, разрастаясь и бушуя. В этот момент, в момент осознания себя частью творения, человек обретает способность творить. воображать. Обрати внимание на то, что боль передаётся не как личное, субъективное переживание персонажа. Иначе было бы достаточно сказать, Колдуэлл почувствовал резкую боль. А Бдайк делает боль опредмеченной, объективизированной, как бы выводя её за пределы сознания, в тексте она превращается в живое начало, материальное.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 His eyes were forced. Эта фраза содержит важный оттенок, исчезающий в русском переводе. Вынужденность совершенного действия. Колдуэлл не просто впирил глаза в доску, ему пришлось на неё посмотреть. Какая-то внешняя сила не отпускает его, заставляет поднять глаза и увидеть предполагаемый возраст вселенной.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 только умаляется нас человеческих страданий, которые следует переутвердить. Отчаяние, богооставленность толкают к гордыне и летаргической замкнутости на себе. Однако боль тем временем продолжает свою воспитательную работу. Она не оставляет кол дуэла и настойчиво взыскует иное переживание. И ему Внезапно ослеплённому кровавым туманом почудилось, будто само он огромная птица встрепенувшаяся ото сна. Боль по-прежнему инспектирует внутренние органы Колдуэлла и окончательно материализуется. Теперь она уже не бестелесная энергия, а некое обретшее плоть протеичное существо, которое оборачивается то осьминогом, то птицей. Боль запустила щупальцы в череп, расправив влажные крылья в груди, и ему внезапно ослеплённому кровавым туманом почудилось будто сам он огромная птица, слепинувшаяся от сна. И колдуэлу наконец приходит озарение. Ему чудится будто он стал птицей. Несколько тяжеловесная метафора, обозначающая пробуждение души.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 Колдуэл уходит. Под звериный торжествующий рёв, как сказано в русском переводе. Оригинал всё же не столь категоричен. The furious festal noise, то есть яростный весёлый шум. Слово festal здесь, как мне кажется, более чем уместно. Буквальный смысл эпизода в том, что садистские дети издеваются над своим учителем и прогоняют его. Слово festal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 с тем, чтобы воскреснуть к новой жизни как часть всего общего. На этой оптимистической ноте я, пожалуй, закончу. Возможно, Абдаик был прав, и реальность, какой бы тягостной она ни казалась, всегда достойна того, чтобы мы в ней жили. Необходимо лишь вера в Бога и воображение, которым эта вера награждает.